Сказано, сделано. На следующий день Лола и Маркиз сидели в неприметном темно-сером Фольксвагене неподалеку от медицинского центра «Конопус». Фольксваген им предоставил верный ухо, сказав, что такая машина не будет бросаться в глаза. Рабочее время центра закончилось. Последние пациенты вышли и разъехались на своих «Лексусах», «Мерседесах» и прочих «Ягуарах». На парковке остались более скромные машины сотрудников. Затем и эти машины одна за другой начали исчезать. Лола внимательно смотрела на выходящих из клиники людей. Знакомого санитара все не было. Я же говорила тебе, что он скрылся. Проговорила она с плохо скрытым облегчением в голосе. Ну что, поехали уже. Подождем еще десять минут. Чего ждать? На парковке уже ни одной машины не осталось. Поехали домой. И вдруг Лола вцепилась в Лене на плечо и испуганно зашептала: Это он, это он! В дверях медицинского центра появился молодой мужчина в куртке ветровки с капюшоном. Точно он! Стопроцентно! Эти глаза я никогда не забуду. Мужчина в капюшоне прошел мимо парковки, перешел улицу и остановился у большого книжного магазина, возле двери которого была металлическая конструкция для парковки велосипедов. Санитар открепил один из велосипедов, сел на него и поехал в сторону центра. «Твой санитар борец за экологию, противник вредных выбросов в атмосферу», одобрительно проговорил Маркиз, а также сторонник здорового образа жизни. «Он не мой!» — фыркнула Лола. Серый Volkswagen ехал за велосипедистом минут десять. Вдруг тот остановился, соскочил с велосипеда и подошел к стоящему у тротуара пикапу. Закинул велосипед в грузовой отсек пикапа, сел за руль и поехал дальше. «Вот так колок, проговорил маркиз, держа безопасную дистанцию. «А он ловок, настоящий профи, меняет транспорт, не держит машину около работы». «Осторожный, товарищ». «И очень опасный», — добавила Лола. Пересев с велосипеда на автомобиль, санитар резко сменил направление. Теперь он ехал на Петроградскую сторону. Движение на улицах стало более оживленным, и маркиз держался ближе к пикапу, чтобы не потерять его из виду. Пикап свернул с шумного большого проспекта на одну из нешироких улочек, проехал мимо сытного рынка, снова свернул — и вдруг остановился перед подъездом. Санитар вышел из машины и вытащил велосипед. Открыл дверь подъезда, закатил велосипед внутрь и захлопнул дверь за собой. «Приехал домой», — констатировала Лола. «Думаешь? Но зачем он потащил с собой велосипед? Может, боится, что его украдут. Может, этот велосипед дорог ему, как память?» Маркис ничего ей не ответил, Вышел из машины, огляделся по сторонам. На двери подъезда был старый кодовый замок, открыть который смог бы и ребенок. Леня вошел в подъезд, запрокинул голову, вглядываясь в уходящую вверх спираль лестницы. Там никого не было видно. Внезапно он услышал совсем близко негромкий звук, как будто кто-то осторожно хлопнул дверью. Маркиз двинулся на этот звук, и заметил за большой, облицованной кафелем печью еще одну дверь, все еще дрожавшую, как будто ее только что закрыли. Схватив телефон, он набрал Лолин номер и торопливо проговорил. «Подъезд сквозной. Он вышел с другой стороны. Объезжая квартал, подсадишь меня на следующей улице». Лола, не задавая лишних вопросов, доехала до перекрестка, свернула налево, еще раз налево. Здесь уже поджидал ее Леня. Вскочив в машину, на ходу он крикнул «Скорее!» По Бармалеевой вперед, пока он не скрылся в здешних дворах. «Что?» — переспросила Лола. «Какой Бармалей?» «Господи! Сколько лет ты уже живешь в Петербурге и так плохо его знаешь! Это Бармалеева улица!» «В честь разбойника Бармалея!» «Наоборот!» — не совсем понятно, — ответил Леня. «Да поезжай же скорее, мы его потеряем!» Лола прибавила газу, доехала до перекрестка и успела увидеть слева, в просвете улицы, удаляющегося велосипедиста. «Вот, вот он!» — Лола свернула как раз вовремя. Они доехали до следующего перекрестка, снова свернули и увидели, как велосипедист въехал в полуоткрытые ворота, за которыми виднелось старое трехэтажное здание. Вот теперь он действительно приехал. Надо же, как ловко запутывал следы. Маркиз припарковал машину. Улица, на которой они оказались, была тихой и провинциальной. Такие улочки иногда попадаются на петроградской стороне. Кажется, здесь еще не наступил 21 век с его безумными скоростями и высокими технологиями. Собственно, это была и не улица, а тупик, убирающийся высокий забор с покосившимися воротами. Уколо этих ворот Лень остановился, огляделся по сторонам и заглянул в проем между створками. За воротами находился пустырь, заросший густым бурьяном из которого тут и там торчали какие-то ржавые обломки, остовые кровати, погнутые металлические стойки и какие-то вовсе бесформенные предметы. Посреди пустыря возвышался трехэтажный кирпичный дом с заколоченными окнами. Сбоку от входа виднелся небольшой покрытый ряской пруд. На его берегу валялись две большие косматые собаки, по всей видимости, беспризорные. Леня пригляделся к дому и кое-что в нем показалось ему необычным. Он хотел было пройти на пустырь и осмотреться получше, как вдруг рядом с ним раздалось глухое, угрожающее рычание. Леня оглянулся и увидел еще одну собаку, удивительно похожую на первых двух. Собака стояла в нескольких шагах от ворот и мрачно смотрела на незваного гостя. Пасть ее была приоткрыта, демонстрируя огромные желтоватые клыки. Это была не столько угроза, сколько предупреждение. Держись отсюда подальше, если не хочешь неприятностей на свою голову. Тут же и две другие собаки поднялись со своих мест и потрусили к воротам, чтобы присоединиться к своему вожаку. Видно, он подал им какую-то беззвучную команду. — Ну, собачки, собачки, не волнуйтесь, я вам ничего плохого не сделаю, — проговорил Леня, пятясь. Как только он вышел за ворота, собаки успокоились и снова улеглись на траву. — Охрана здесь поставлена неплохо, — проговорил Леня с интересом. — И еще кое-что я заметил. — О чем это ты? — вяло поинтересовалась Лола. — Обычный заколоченный дом. — А ты не хочешь мороженого? — неожиданно спросил ее Маркиз. — Какого мороженого? — удивилась Лола. «Лично я предпочитаю вафельные трубочки», — объявил Лёня и направился к маленькому магазинчику, расположенному на другой стороне переулка. В магазинчике не было ни одного покупателя. Продавщица, дородная, особо средних лет, изнывала от скуки за прилавком и очень оживилась при Лёнином появлении, но несколько сникла, когда вслед за Лёней вошла его спутница. «Мне, пожалуйста, вот эту трубочку», — Маркиз открыл морозилку. «А что вы посоветуете моей подруге?» «Берите эскимо ностальгия», — посоветовала продавщица неожиданно низким голосом. «Очень вкусная». «Мне еще рано ностальгировать, поморщилась Лола. «Мне вот это с белым шоколадом». «На вкус и цвет товарищей нет», — отозвалась продавщица, пробивая чек. А вот мы с подругой поспорили», — продолжила Леня, разворачивая трубочку. Там в конце улицы забор, а за ним дом трехэтажный. Я думаю, что это бывший завод грампластинок, а подруга, что это бывший кулинарный техникум. Вы тут наверняка все знаете. Так скажите, кто из нас прав? На что спорили-то? А вот как раз на мороженое. Кто проиграл, тот за него и платит. Оба вы ошиблись. В этом доме раньше больница была по переливанию крови а в позапрошлом году ее в новое здание перевели за городом, а этот дом стоит заколоченный». «Это не дело», — авторитетно заявил маркиз. «Пустующие дома — это рассадник бомжей». «Вот уж чего нет, того нет. Бомжи туда не суются». «Почему это?» «Говорят, там нехорошо». «В каком смысле «нехорошо»? Привидения, что ли, водятся?» «Насчет привидений не знаю». Лично я никаких привидений не видела, а только один бомж туда как-то сунулся и нашли его на утро перед воротами мертвого. Горло у него было то ли перерезано, то ли перегрызено. Какие вы мне ужасы рассказываете? Леня доел мороженое и вышел из магазина. Ну и что это было? поинтересовалась Лола, когда они вернулись к машине. «Сбор информации. Теперь понимаешь, в чем дело?» «Ну где уж мне?» «Здесь раньше была больница или станция переливания крови. И наверняка кое-какое оборудование осталось, а если нет, его привезли. Кстати, я тебе говорил, что заметил кое-что странное». «Говорил, но, как всегда, загадками». Так вот, я заметил, что все окна или разбиты, или заколочены, кроме нескольких на верхнем этаже. Они не только целые, но еще и чистые, как будто их недавно мыли. Как это ты разглядел на таком расстоянии? Очень просто. Стекла блестели на солнце. Но это не все. Еще я заметил, что к этому зданию подведен толстый электрический кабель. Зачем он нужен, если здание пустует? То есть ты хочешь сказать? Хочу сказать, что здесь могут держать настоящего воропаева и даже проводить гемодиализ. От посторонних глаз эту тайную клинику защищают собаки. Кстати, вовсе не бродячие. Ты видела, какие они сытые и здоровые? В общем, нужно сюда вернуться в более подходящее время. Скажем, сегодня ночью. А как же собаки? С собаками я как-нибудь разберусь. «Предупрежден, значит, вооружен. Кроме того, ты не забыла, что я когда-то работал в цирке?» «Где уж тут забыть, если ты об этом то и дело напоминаешь. Не пойму только, при чем тут цирк. Ты что, хочешь пройти от ворот до здания по канату?» «Вовсе нет. Но в цирке я чем только не занимался. Среди прочего, я дрессировал животных. Тигров и львов». «Ну, таких крупных хищников мне не доверяли, да их в нашем цирке не было. Я дрессировал...» Леня смущенно потупился. «Я дрессировал собачек». «Собачек?» — Лола едва сдерживала смех. «Маленьких собачек? Таких, как Пуи?» «Нет». «Конечно, таких, как наш Пуи, тогда еще не было. Ну, разных балонок и шпицев». Была у нас такая заслуженная дрессировщица мадам Мусина. У нее этих собак было штук 12. Ну, меня после училища к ней определили ассистентом. Директор сказал, ничего, что не по специальности, набирайся, мол, опыта. А какой там опыт, когда Изабелла все на меня свалила, и кормежку, и прогулки, и внешний вид, вот прямо как ты, спу и... «Я внешним видом своей собаки сама занимаюсь», — обиделась Лола. «Посторонним не доверяю». «Это кто тут посторонний?» Леня сделал вид, что разозлился всерьез и резко тронул машину с места. Домой ехали в напряженном молчании, и в конце дороги Лола решила мириться. В самом деле, Леня ведь очень часто гуляет с Пуи когда ей не хочется утром вылезать из-под одеяла и моет ему лапы, если на улице дождь, и песик его любит, так что зря она сказала про постороннего. — Ленечка, а как же ты от этой мусиной ушел? — спросила она. — Думаешь, она меня выгнала? — усмехнулся Маркиз. — А вот и нет. Изабелла Парфирьевна очень была мной довольна и даже обещала со временем мое имя на афише поставить. «Маленькими буквами, конечно. Но тут, понимаешь, несчастный случай произошел. Репетирует и забыла номер на арене. И вдруг кто-то клетку со львами случайно открыл. И пошли они прямо на собачек». «Да ты что!» — ахнула Лола. «Ну и порядки у вас в цирке. Точнее, никакого порядка». «Да, бывает такое, но очень редко». Потом злые языки говорили, что это нарочно кто-то из Абели подгадил. Она, вообще-то, вредная тетка была, склочная, скандальная. Все время к директору жаловаться бегала, в местком заявлении писала. Что такое местком? Вот, вздохнул Леня, всего-то ты меня лет на восемь моложе, а уже не знаешь. И вовсе не на восемь надулась Лула, а гораздо больше. Леня точно знал, что на семь с половиной, но предпочел не углубляться. Короче, львов, конечно, в клетки вернули, но собачек своих Изабелла не досчиталась. И сама еле спаслась, по канату забралась, несмотря на лишний вес и солидный возраст. Ну, конечно, потом в больницу легла, нервы лечить. А как вышло, то сразу на пенсию, номер сняли, собачек, которые остались, кого куда. Двух она сама на память забрала, а меня к жонглёрам определили булавы подавать. Потом уже в номер с фокусами взяли. Хорошее было время. Лёня так задумался, что даже не услышал приветствия консьержки. Действовать решили глубокой ночью, потому что летние ночи в городе Санкт-Петербурге весьма светлые. И самое темное время в районе двух, да и то не ночи, а сумерки.